Глава 9. Никогда больше никогда не вызвалось помогать Буратино в его тёмных делишках. И благо в этот раз ему не удалось меня развести. Потерять пестик, ага. Как оказалось, это делать не обязательно, он и сам может опериться. На этот гад всё равно некоторое время настаивал на совершенно ином. Говорил, что иначе ему не размножится. Вот только я прокололся он на вопросе, почему сам не может потерять свой пестик. Ответить внятно он не смог, и вот тогда я окончательно осознал, что меня пытается развести на потерять пестик. Думал отрублю его, но сдержался. Так, пару ударов плёткой и несколько профилактических поглажу не молотом. А ещё обещание найти системного короеда и подселить его прямо в дупло, чтобы вперёт не поводно было. Как это, блин, забыть? простонал я и развалился в удобном массажном кресле, что расположилось прямо около окошка в моей комнате. Да, то самое массажное кресло, что я спёр из какой-то квартиры в самом начале апокалипсиса. Точнее, рождения нового мира. Сейчас именно так принято говорить. Антон починил его, немного переделал под питание от кристаллов, и теперь я могу наслаждаться прекрасными видами, не выходя из дома. В данный момент идёт очередной, не помню уже какой по счёту, бой с ордами мертвецов. А в руке моей появилась очередная золотая картофелина. Да, теория моя не только подтвердилась, но я узнал точно, как добывать легендарные награды. Всё верно, убивать тварей должны слабые. И чем больше они нанесут урона, тем больше шансов на получение чего-то действительно полезного. То есть, если десятиуровневый Гермес негтнёт шилом в глаз уже расчленённому и дышащему через раз монстру, то ничего ценнее картошки получить не удастся, а то и вовсе выулится эпическая награда. А для подтверждения своей теории мне пришлось открыть несколько фиолетовых и синих ответов. Впрочем, про количество урона я именно так и узнал. Сам бы долго ещё гадал над этим вопросом. Попрощавшись с Буратиной и отвесив этому дуболому пару паучительных вещей, я отправился стрелять живых и не очень тварей по всему земному шару. И убил довольно много. Всё же отдых мне совершенно не нужен, и поэтому процесс шёл довольно быстро. Попадались разные. Некоторые оказались социальными тварями, для их убийства приходилось привлекать войска Каспийска. Да, пусть они и заняты отражением бесконечных набегов зомби, но не круглой же сутки. Правда, приходилось их звать довольно редко, в основном же справлялся своими силами и силами шерсти. Да, и её тоже я брал не всегда. Зачастую было выгоднее действовать аккуратно и незаметно, например, когда тварь действительно сильна и может легко навредить моему костюму. Да, в нём я значительно сильнее. но даже он вынуждает меня на открытый бой, тогда как специфика моего класса этому не благоволит. Иногда проще вымотать противника аурой, заставить его сойти с ума от страха, отморозить все конечности и только после этого появляться в материальной форме. А то и вовсе зачастую я даже не покидал свой призрачный мир. Зачем, если можно всё сделать при помощи призванного магии оружия? Оно позволяет мне вообще забыть о своём теле и просто летать вокруг врага, то сделан нася удар за ударом. Да, мане нужна целая прорва. Но кто говорил, что будет легко? Также после встречи с Буратино и с затяжной охоты на монстров встретился с предсказателем. Всё чаще у меня в голове мелькает мысль, что надо кекнуть его госилом. Но я пока гоню все подобные мысли прочь. Ничего не выйдет, а вот врага себе наживу сразу. Не выйдет, потому что он видит в будущем, как я его избиваю. Авраг Крочемон сейчас не выглядит особо дружелюбным, но я всё равно ему помог. Пусть он и поглощает обелиски, но дело так или иначе правое. Хотя с каждым разом мне всё больше кажется, что Церион выбирает не совсем ради спасения мира, скорее устраняет конкурентов. В последнее время я всё чаще обращаю внимание на Призрачный глаз. Всё больше кажется, что это снова темнит, но так как он не делает ничего особо противозаконного, я пока просто смотрю. Возможно, именно поэтому предсказатель и не устраняет откровенных конкурентов, видя, что в таком случае сразу появляется я и даю все и честной команде Звездюлей. А значит, он уже понял, что я день и ночь за ним слежу. Правда, он может отправить заниматься грязными делишками своих подчинённых, что ответи я не отслеживаю. В общем, Скольский очень неприятный противник, с которым пока приходится дружить и даже помогать. На этот раз противником оказались звери. Благоухийных и каких-то особенно устрашающих олз расположилось где-то в тропическом лесу. Точнее, улей, они выкопали в скале. И хочу сказать, что получилось у них достаточно неплохое укреплённое жилище. Сам бы в таком жил, ни с какой стороны не подобраться, и атаковать можно только в лоб. Это если у тебя нет целой армии сильнейших магов планеты. А вот мы справились без проблем. Все выложились на полную. И даже когда небо потемнело от самого настоящего роя из десятков тысяч кичных тварей, никто не растерялся. Волны огня, воды, льда и даже каменной крошки буквально распотрошили сразу всю армию врага, а следом пришлось драться с королевой улья. Да неё пробраться было куда сложнее, но здесь пригодились уже мои способности. Дело в том, что Аса также оказалась довольно сильным магом природы, прямо как Гоша, но у неё уклон был не в выращивание помидорчиков, а в атаку. То есть быстрый рост шипастых лоз и полный контроль над всей растительностью в радиусе километра. Но не её, если идти в атаку, то только в лоб, причём долгое время прорываться сквозь густые колючие заросли, а это заняло бы очень много времени и сил, как минимум на воскрешение Антимага и Викинга. И потому, как только щит разлетелся на множество осколков, я спокойно полетел в самое логово врага. А там начал потихоньку высасывать энергию из осины королевы. Она меня заметила, но что могут сделать шепластые лозы против призрака? Правильно, просто пролететь мимо. Единственное, она начала брызгаться магическим ядом, и вот он уже начал наносить какой-никакой урон. И потому я просто спрятался в тени. Пусть воряется, мне не жалко. А спустя час я просто вышел к обессилевшей королеве. И нанёс последний удар. Я хотел было позвать на помощь кого-нибудь десятого уровня, но не стал раскрывать своих секретов. Тем более, что к этому моменту в зал Сибирийском города уже валилась моя золотая команда. "Стой!" только и успел воскликнуть предсказатель, но было уже поздно. Абидлейск от моего прикосновения распался в прах, оставив недоумевающего оракула с носом. "Я чтот хотел? Видел ведь, что я так могу. Просто не успел подойти поближе. Интересно, и какая была вероятность подобного и почему мне удалось обвести его вокруг пальца скорее всего всё потому что изначально я не собирался воровать обелиск у этого идиота потому он и расценил вероятность как несущестную и позвал меня на помощь теперь звать будет явно реже но ничего страшного сильно не расстроюсь глаз у него в голове функционирует штатно так что следить за ним я всё равно не перестану главное чтобы он не придумал как этот глаз выколоть В той ночи после разрушения обелиска мы немного поругались. Его команда похваталась дороже, тогда как девушка Молния и не подумала мне угрожать. Она просто отстранилась и испуганно наблюдала за происходящим. Но предсказатель оказался умным и что-то увидев при помощи своего навыка, приказал своим расслабиться, а затем свалил, используя для перемещения услугу Каспийской портальной арки. Прочим, как и все остальные, сильно не связывайся с ними. До «Да добра не доведёт, сказал я тогда девушке, прямо перед тем, как она растворилась в яркой вспышке молнии. И вот теперь я сижу в кресле и рассматриваю добытые недавно награды, а также думаю, что с этим всем делать. Но не с наградами. Их, понятное дело, раскрывать и пользоваться. Разве что картошку больше не буду активировать. Пусть там есть возможность получить какое-нибудь зелье, но рыться в своих воспоминаниях я больше не позволю. Моё должно оставаться со мной. Ивкапот старая, нет никакого смысла. В следующий раз могу просто сорваться и впасть в уныние на долгий срок, а сейчас это смерти подобно, причём смерти человечества. А идея-то неплохая, задумчиво проговорил я, вспомнив, как почувствовал применение предсказания. Да, это ведь обычная магия, и моё умение концентрации энергии позволяет ощущать все эти потоки маны и влиять на них, что самое главное, Я могу прервать или исказить применение навыка при желании. Да, надо тренироваться, но так или иначе подобная возможность есть. Проверял на ебобатах. Один из их офицеров обладает навыком, позволяющим поднимать в воздух предметы. Навык поддерживаемый, и потому пробовать на нём было проще всего. И да. Поднятый в воздух зомби-громила тут же рухнул вниз, стоило мне коснуться ниточки энергии. тяна 60-го боя Боба так его жертвы. В общем, таким образом я могу повлиять на верность предсказаний, что в купе с поселковым навыком сомнения может сыграть злую шутку с предсказателем. Он попросту не увидит вовремя, куда ему стоит от меня бежать и не сможет дать верное указание своей команде защитников. Как-нибудь обязательно попробую. На этот момент настанет в любом случае вопрос только с какими потерями можно будет выйти из боя. На чего это я всё нём, да нём, есть и другие дела, заниматься которыми куда приятнее. Нет. Команда Death Power Speed. Всё же первым делом после уничтожения обелиска зверей и победы над целой кучей страшных монстров, я заскочил к ней, сбросить напряжение, так сказать. Так что занятие у меня намечается совершенно другого плана открытие наград. Да, собралось их всего ничего. И легендарных из них и того меньше, но так или иначе копить их нет смысла. Плюс есть смысл попробовать поглотить один обелиск мёртвых. Я так и не узнал, какие бонусы получает предсказатель за это, и попробовать стоит, как минимум, ради получения информации. В сети гуляют разные слухи насчёт этого, и что из этого правда, остаётся лишь догадываться. Так что проверить в любом случае придётся. Тем более, что как раз сейчас бойцы Каспийска втормоют подобное небольшое поселение где-то в просторах нашей широкой и необъятной родины. Иногда мы туда заглядываем, очищаем территорию. Ведь именно там я планирую в будущем строить новую цивилизацию, без старых грехов, заново, с чистого листа. Думаю, место там идеальное, и лучше придумать всё равно не выйдет. Золотая картошка улетела в рот, на распаковывать не стал, просто проверил, как мои характеристики поднялись на единичку и успокоился. К сожалению, остальные оказались фиолетовыми, но без дела они всё равно не останутся. Так что они тоже следом отправились на переваривание. На этот раз даже проверять не стал. Кто-то в любом случае прилипло, потом проверю, когда буду использовать капли. Бедная Ольга так и сидит в своей каморке, уничтожается серые награды. Причём раньше мы откладывали на чёрный день серую картошку. И её у нас скопилось свыше 10.000 штук. Половина хранилась у паворов, остальные же осели в инентаре Бурова. И всё это было решено также отправить на уничтожение. Повышение уровня сложности от системы больше не планируется, об этом мне сообщили синие ответы. Так что голода можно не бояться. Каспийский на данный момент проживает свыше 2.000 человек. Эту информацию я получил также от Медведя. Видало гар работает без продахов и живёт исключительно на произведённых в стенах Каспийской зельях бодрости. Точнее, не зельях, а таблетках, так куда удобнее. И работает они на ура. Скушал такую и можешь не спать хоть целую неделю. Но повторный приём не желателен, лучше сначала всё же здремнуть. Катя, о чём ты? В материальной форме мы находимся не дольше 3 часов в день, так что и устать никто попросту не успевает. Не да, спать в призрачной форме хоть и можно, но в общем странно это выглядит. Да и ни к чему. По крайней мере, я такой ерундой не занимаюсь, и принимаю исключительно системные зелья. Эрас аж вспомнил про них, сразу наведался осветая святых Каспийска, Сокровищница. Там я прихватил целый ящик синей картошки, оставив на его месте несколько фиолетовых и синих горошин и книг. Думаю, выгодный обмен. в любом случае. И лучше пусть это всё откроет Оля. А у меня другая задача. Накушулся допингом и открыть своё новое сокровище. Всё это время прямо передо мной, на самом видном месте, лежала золотая горошина. Я бы сказал, жемчужина моей коллекции. Ничего подобного по ценности я никогда не то, что в руках не держал, даже не видел, и внутри всё сжимается от того, насколько ценный там заключён предмет. Можно было бы поручить открытие легендарной награды Оле, но нет, я должен сделать это сам. В любом случае без делушки там быть не может. А если улыбнётся удача, вовсе получу себе достойный артефакт, что в будущем поможет справиться со множеством ещё более сильных монстров. Ведь такие имеются, их просто надо найти. Но чтобы момент открытия награды получился ещё более приятным, первым делом решил разобраться с ящиком картошки. Да, будет болеть живот. Да, это не очень вкусно. Но я сильный и стойкий духом, а значит, должен справиться. Пле тяжело выдохнул я, завалившись на спинку кресла. Массаж уже не помогает, так как болит у меня душа, хотя должен живот, ведь я сожрал подряд больше 3 сотен синих картофелин. ещё одну сотню фиолетовых. Да, я знаю, что чем характеристики выше, тем меньше от них пользы. Прочитал это в системном сообщении. Да, это пустой перевод продуктов. Ведь этим ящикам можно было накормить целую армию. Насрать ли мне? Конечно, ведь именно благодаря мне всё это добро оказалось под защитой прочнейшего золотого купола Каспийска. Так что пусть только попробует хоть что-то вякнуть, заставлю гошинну картошку журей, нечищенную. Ну да ладно. Зато характеристики поднялись значительно, и можно даже полюбоваться на результаты тяжёлого труда. Я это заслужил. И мало того, впереди меня ждёт приём капель, они тоже в большинстве своём добыты благодаря мне. Так что имею право на их использование, как минимум, для развития резервуара маны и проводящих каналов. Но на данный момент и так получилось довольно неплохо.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 Мистический 70, канал 149. Свободные очки характеристик 12. Навыки: активные. Присвоение эпическое 30. Аура страха редкая 1. Аура льда эпическая 10. Повненный серп эпический 10. Ледяной молот эпический 10. Пассивные. Энергетический вампир редкая 30. Дополнительные. Дематериализация классовый. Атрибут первого вайдера, классовый. Свободные очки навыков 63. Умения: боевые. Стрельба из лука Коннор 20. Мастер переконяжа Мира Азар 30. Ремесло. Концентрация энергии 20. Мастер создания татемов Мира Ачикраш 30. Свободные очки умений 18. Инвентарь 2177 кг. Лепота. У меня даже неприятные ощущения от картошки прошли. И начались приятные осознания того, что характеристики только что значительно выросли, оно ни с чем не сравнится. Но всё хорошее имело свойство заканчиваться. Так и мой отдых закончился, даже особо не начавшись. Ведь в чат начал долбиться кто-то настойчивый, а так как долдошка эта не на безучном режиме, это кто-то из своих. Глаша. И чего хочет? Кто-то в беде. Надо спасать. Ха -ха. Ладно, полежу ещё 5 минуточек. Видишь, там мороз сосётся. Дух-дух-дух. Настало мне расслабиться, как в окно начали очень настойчиво стучать. Совсем забыл, что девушка умеет летать. Что ж, придётся всё же выслушать её.